Глава одиннадцатая. Он вышел на улицу вынести мусор, когда машина пастора затормозила у ворот перед домом, запахнул махровый халат, чтобы уберечься от холода, и замедлил шаг. Пастор приоткрыл окошко со стороны пассажирского сиденья и поздоровался. «Не слишком ли поздний час для прогулок? А Дэнни?» Он всегда беспокоился за этого мальчика, особенно когда узнал про драки на перемене – Оскорбления на детской площадке и регулярные визиты в отделение неотложной хирургической помощи, пока мальчик не научился давать сдачи. Со временем дыни как будто привык, и многое ушло в прошлое. Страх идти в школу, беспокойство о том, что скажут одноклассники, если он не запишется в бейсбольную команду. Иногда он заходил в церковь, и присаживался на последний ряд. Никто из прихожан не обращал внимания на 12-летнего мальчика. Люди были слишком озабочены тем, чтобы Бог исполнил их очередное несбыточное желание, чтобы заметить сгорбленную фигурку, которая, открыв рот, внимала проповеди преподобного Роберта, а также чудесным историям, которые пастор заимствовал из Библии и пересказывал своим мягким, спокойным голосом. Изредка Дэнни и пастор ели мороженое в кофейне «каканут», что крайне не понравилось матери Дэнни, когда она об этом узнала. Не зря она то и дело твердила, что вся эта церковная чепуха, молитвы, слезы, раскаяние — всего лишь старомодные глупости. Ее почему-то раздражал веселый и оптимистичный Роберт Маркусса, и Дэнни так и не добился от нее, что именно ее беспокоило». Что-то, конечно же, было, но он про это не знал. Привет, Роберт. Я только на секунду вынести мусор. Одевайся теплее, Дени посоветовал Пастор. Сейчас холодно, простудишься. Я провожаю Амелию Морелли. Дорога сплошной каток. Мальчик улыбнулся. Пастор умел поднять ему настроение несколькими самыми простыми словами. Иногда Дени испытывал сильнейшее желание побеседовать с ним наедине рассказать про все свои страхи и потаённые желания, мальчик понимал, что только с этим человеком может поговорить обо всём, что пастор его поймёт, потому что заботится о слабых и уязвимых, а именно таков Дени. Он чувствовал себя одиноким, очень одиноким, а главное слабым. "Спасибо, преподобный Роберт, спокойной ночи", сказал мальчик и помахал рукой. Роберт дождался, пока Денис кроется в доме, и закрыл за собой дверь и немного успокоившись, продолжил путь. Дени приследил, как удаляется габаритное огни внедорожника, только когда они исчезли в тумане, клубившимся над дорогой, он наконец поднялся к себе в комнату. Мать смотрела кабельное телевидение, по которому шёл один из её любимых сериалов, а отец дремал в кресле с газетой на груди, уронив недокуренную сигарету в пепельницу, откуда поднимались клубы дыма. Привет, солнышко. Добрый вечер, мама отозвался мальчик. Картина красовалась перед ним на стене, подвешенная на затееливый зелёный крючок. Простая сосновая рама обошлась матери всего в 4 доллара. Всё по-прежнему. У четвёртой овечки видны лишь задние ноги. Бельё сушится на верёвке. Крошечное окошко с едва различимым пятнышком в центре. Ясное осеннее небо над горами и зелёной лужайкой. Дения посидел на краешке кровати, рассматривая картину. Этот пейзаж непостижимым образом притягивал его внимание, очаровывая и одновременно пугая. На мгновение ему показалось, что бельё на верёвке качнулось. Овечки не шевелились, но облака, нарисованные лёгкими, почти прозрачными мазками, явно плыли по небу. Неужели опять, прошептал мальчик. Он готов был поклясться, что ему в лицо вдохнул ветер. Потоки воздуха, напитанные ароматом цветущей лаванды, что-то коснулось его лица. Он перевёл взгляд. Его дрожащие пальцы осторожно сжимали стебельок растения. Синеватые колючки ясно вырисовывались на фоне белого махрового халата. День не замер. Как это может быть? Медленно поднялся, держа травинку в руках. В лицо вдохнуло полуденным жаром. Изображение на картине начало стремительно меняться. Теперь там был человек. Он стоял возле каминного домика, человек в черной шляпе и пальто, с неподвижными, будто мертвыми глазами. «Нет, этого не может быть. Это невозможно». «Невозможно, невозможно», — мысленно произнес Дэнни. Он повторил это про себя раз, другой, медленно пятясь к кровати, И не в силах оторвать глаз от человека, который по мере приближения Денни становился всё больше, всё объёмнее. Оказавшись на кровати, мальчик сначала прижался к изголовью, затем перескочил через него, теряя голову от страха. Ему хотелось кричать, звать родителей, но он был не в силах даже шевельнуться, произнести слово или хотя бы заплакать. Охваченный паникой, он слышал, как деревянная рама трещит и бьётся о стену. Уголок комнаты, доступный его взгляду, качнулся и поплыл. Он зажмурил глаза в ту самое мгновение, когда лампочки в люстре под потолком замегали и одна за другой погасли, и комната погрузилась во мрак. Мальчик поглубже вдохнул, проглотил слюну пересохшим ртом. Он попытался издать какой-нибудь звук, но горло не слушалось, тело ему больше не подчинялось. Боже, сделай так, чтобы он ушёл. Не дай ему схватить меня, не дай ему ко мне прикоснуться, мысленно взмолился Дени. Он открыл глаза. Это была единственная часть тела, которую он всё ещё мог контролировать. Человек в шляпе и длинном пальто стоял перед ним. Желтоватый свет уличных фонарей отбрасывал ему на лицо причудливые тени. Человек смотрел на Дени, и тут всё переменилось. Тело Дени двинулось вперёд. Словно невидимые сильные руки переставляли его большие ступни, направляя в сторону из ножья кровати, человека, картины, в саму преисподнюю. «Он меня убьет!» — вскрикнуло сознание. Да не почудилось, что рот зашит рыболовной леской. Это ощущение вызвало приступ тошноты. Он лежал на кровати лицом вверх, раскинув руки, словно его собирались распять. Неведомое существо смотрело на него, склонившись над кроватью в нелепой и неуклюжей позе. У Дени заныло в животе, но физическую боль невозможно было сравнить с приступом панического ужаса, от которого в какой-то миг стиснула грудь, так что мальчик начал задыхаться. Глаза существа были выразительны и огромны. Злодейски изогнутая линия рта поползла в обе стороны. Существо улыбнулось. Боже, помоги, хотел закричать Дени. Свистящий шелест заполнил комнату. Что-то ударило мальчика по лицу. Голос матери, далёкий, едва различимый, коснулся его сознания: "Твоя боль за мою боль", проговорило существо низким хриплым голосом. "Привет, Денни". И настала тьма.